Голова двадцатая Из тумана показались розово-желтые хоботки. Адуванчик закричал, пытаясь выровняться. Но монстр был сильнее. В серой дымке я различила громадную крестообразную пасть с четырьмя хоботками. Мне кажется, или в прошлый раз их было три, внезапно одуванчика дернуло. Я удержалась чудом и только потому, что рука в петле. Нас больше не тащило к пожирателю. Натяжение исчезло. Катушка рванула. Затрепетал на ветру обрезанный трос. А дуванчик и начал набирать высоту. Мощные крылья вспарывали дым. Интересно, как Виверна ориентируется здесь? Я не знаю, высоко ли мы, а уж в какой стороне и дуэт-то, даже угадывать не стану. Буду радоваться, что все еще жива. Мы поднялись выше и начали кружить вокруг темной громадины. Пожиратель упал в одну из траншей и никак не мог найти опору, чтобы выбраться. Выровнявшись, я закрутила головой, пытаясь найти левая взглядом. Он обрезал трос. Осознанно. Понимал, что иначе нам всем конец. Сейчас будет добывать часть плоти для захвата сознания. Из-за тумана и монстров, происходящее внизу напоминало силевой поток. Собиратели шли и шли. Падали в окопы, собирались и падали в следующие. Может, Виктория ошиблась? Такую армию нельзя не заметить, Я думаю. Не магическим же порталом, как заброшенки, они сюда попали. Где же Левай? Внизу слишком много темных. Я отказываюсь верить, что он погиб. Не так. Не сейчас. Адуванчик тоже нервничал. Не видит хозяина? Может спуститься? Внезапно по ушам ударил громогласный пожирателя. Не просто вой. Монстру больно. На губах появилась нервная улыбка. «Кажется, я тоже становлюсь немного чудовищем, раз чужие страдания вызывают у меня радость». Я догадывалась, кто именно навредил такой громадине. Одуванчик полетел на рев, со свистом рассекая воздух, а я вцепилась в петлю седла до побелевших пальцев. Вовремя. Виверна обернулась вокруг себя, уходя от громадной лапищи. «Кажется, в пилотаже это называется бочка». Едва выровнявшись, одуванчик нырнул вниз, и в этот миг... Позади меня приземлился Ливай. В одной руке он держал хоботок, который дергался, будто гигантская анаконда. Другой убирал меч в ножны. «Сейчас будем в башне». Он сел и тут же заглянул мне в глаза. «Ты как?» «Терпимо. Боюсь, я никогда не привыкну к твоим прыжкам в пасть пожирателя». «Не в пасть. На плечо». А дуванчик, ловко уворачиваясь от лап и уцелевших хоботков пожирателя, полетел в дым. И вскоре я разобрала силуэт стены. Внизу бурлило море собирателей, но, кажется, пока они не представляли серьезной угрозы. А поднялся на башню спиралью и повис на краю. «Ливай, не обращая внимания на пропасть за нами, легко втащил меня на твердый пол. Ноги подрагивали. Тут же раздал приказы, часть которых я не поняла. Он потребовал полную готовность от местного служителя света и караул возле себя. Предупредил, что пожиратель рядом». И нападать на него не надо. Гвардейцы рванули передать сигнал всей армии. Общее настроение заметно улучшилось. Снова раздалась канонада. Под взрывы и завывание раненых монстров Ливай утянул меня к лестнице. Мы спустились на этаж ниже и оказались в полупустом помещении, заставленном ящиками и стеллажами. «Это склад. Укреплённый», — пояснил Ливай и закрыл дверь. «Вниз по лестнице выйдешь в город. Наверх не ходи». «У тебя получится контролировать отсюда?» «Да». Он приподнял руку с хоботком. «Но случиться может всякое, поэтому напрасно не рискуй. Если что, убегай и заберись на любую крышу, а дуванчик тебя найдёт. Если он не появится, на поезд». «Как я узнаю, что всё плохо?» «Окон нет, мне не увидеть». «Будет гладко, к тебе спустятся и скажут, что можно выманивать назад». Ливай вышел в центр комнаты, опустился на колени и посмотрел на меня снизу вверх непривычно привычно с его ростом. Готова любить меня изо всех сил, жена. Слова, как и в первый день, но голос звучит иначе, более лукаво, что ли, и на тонких губах же проскользнула тень улыбки. Звучит немного пошло. Левай изогнул бровь. Тело останется здесь. Как меня возвращать, решать только тебе. Я округлила глаза, но тему развивать не стала. У нас тут монстры наступают. Присев перед ним, Я улыбнулась и погладила Левая по щеке. Снова отметила, как он замирает, будто думает, что сразу после я ударю. «Будь осторожен. Помни, что я жду тебя». Левай посмотрел мне в глаза. На мгновение показалось, что вот-вот ответит. Но он просто кивнул, сжал хоботок в ладони, и тот утонул в белом свечении. Почти сразу голова безвольно упала на грудь, а глаза стали стеклянными и безжизненными. Вспоминая прошлый раз, Я взяла кисть Левая и погладила ладонь. Широкая и мозолистая, но тёплая. Улыбнувшись мыслям, я наклонилась и прижала его руку к своей щеке. Так странно и необычно. Левай сторонится меня, хотя ему это необходимо. Приблизившись к его лицу, я осторожно погладила по щеке, положила ладонь на плечо и, коснувшись лба своим, прикрыла глаза. В прошлый раз это помогло. Пусть поможет и сейчас. Посидев так некоторое время, Я отстранилась и прочесала волосы Левая пальцами. Потом коснулась кончика его носа. «Я много думаю о нас. Сама не знаю, почему решила поговорить с ним. Все это странно, даже очень. Мое появление здесь, исчезновение там. То, что появилось не вовремя или наоборот. Сам представь, какова вероятность, что ты пролетишь той улицей, когда я упаду с балкона». Я улыбнулась и обняла Левая, пряча нос у него на шее. «Я не знаю, почему все называют тебя чудовищем. Это неправда. Ты замечательный, честный, справедливый. Заботишься обо мне, и я очень хочу отплатить тебе чем-то равноценным». Я погладила его по спине. «Я обязательно научусь понимать тебя. Мы едва знакомы, но такое чувство... Не знаю, как объяснить». Неловко рассмеялась. «Я доверяю тебе, и мне не все равно на твои мысли. Хочется защитить тебя, сделать что-то такое чтобы тебе не приходилось больше рисковать собой. Можешь не поверить, но ты мне нравишься. С тобой спокойно. А еще да, я хочу доказать всем, и главное тебе самому, что ты заслуживаешь любви. От мыслей оторвал хлопок двери. В комнате появились трое гвардейцев. Впереди высоченный и крупный. Будто они ожидали увидеть здесь монстров. Невольно окрестила его медведем или скорее боровом из-за маленьких глаз. Оглядевшись и не обнаружив никого больше, он посмотрел на меня. «Мое имя Карл. Я гвардеец», — сообщил Боров. «Генерал Винтерман должен уделить мне время». «Должен? Что это еще за формулировки? Вы с ума сошли? Он занят!» «А, он уже там, да?» Карл сузил и без того маленькие глазки, разглядывая Левая. «Эй, ребят, генерал на поле битвы!» Остальные тут же ворвались в комнату. Не успела я ахнуть как меня схватили под руки и оттащили в сторону. «Вы что творите?» — крикнула я, на что Боров Карл не слишком любезно схватил меня за плечи. «Отпустите немедленно! Я должна быть рядом с ним!» «Все в порядке, мисс Винтерман!» Он прижал меня крепче. «Ты ведь тут недавно не знаешь, как правильно. Вот мы и поможем. Тони Пол, будьте добры!» Он кивнул. Один из гвардейцев с рыжей шевелюрой приподнял левая а второй, на удивление быстро, стащил с него кожаную куртку. Я дёрнулась, но вырваться из схватки самого рослого незнакомца не сумела. Двое других расстегнули верхние пуговицы рубашки моего мужа и закатали его рукава до локтей. «Немедленно прекратите!» Мне категорически не нравилось происходящее. «Кто вы такие? Отпустите сейчас же! Ливай!» «Всё хорошо. Не нужно нервничать», – проворковал вроде бы Тони, хотя чёрт их знает. «Ты же не хочешь отвлечь Ливая на себя? Он занят, сражается, город защищает». Интуиция практически кричала, что что-то не так. Это явно не гвардейцы. Чего они хотят от Левая? Внутренности обожгло холодом, когда Пол вынул из кармана какую-то темную бутылку и... длинный нож. «Отойдите от него! Немедленно, Ливай! Ливай, проснись сейчас же!» «Заткни ее!» — прорычал Пол и кивнул Тони. «А ты помоги!» Левая уронили на спину и развели руки в стороны. Голова безжизненно повернулась ко мне, но взгляд такой же пустой. Он там. Сражается. Не слышит.